Буря вооружений читает Эролеон. Глава 23. Последователи храмовников, Хе -хе, малец! Мы наконец встретили достойного противника. Я уверен, его энергия души сравнима с твоей. Мистер Шутник был очень взволнован, предвкушая хороший бой. В отличие от большинства бойцов, которые предпочитали сосредотачиваться на культивировании души при этом игнорируя технику ядерного генома. Сила Ван Дуна была ненормальной. Хотя у него было только около 100 соул силы души, эффект сотни соул был смертельным, благодаря его почти безупречному умению направлять свою силу ядерного генома. Талант, заставлявший завидовать даже мистера Шутника. Но хотя Шутник и был впечатлен скрытым талантом Ван Дуна, он также знал, что парню предстоит пройти еще долгий путь. Чтобы догнать бойцов уровня мастера. Поэтому он уклонялся от похвал каждый раз, заставляя его стремиться к большему. Он всегда действовал так, как будто не одобряет достижений Ван Дуна. Пусть это могло обидеть юношу, но это был единственный способ донести свое послание когда мистер Шутник не мог лично сразиться с Ван Дуном и на практике указывать на его ошибки. Ван Дун узнал много диких и неограниченных приемов в отчаянных боях с загами. Но не стоило забывать и о фракциях, чья история включала в себя столетнюю практику сражений и совершенствований методов убийства. Острая Бритва натянул улыбку и сказал Ван Дуну: Привет! Я и мой друг мастер меча, беспечный плейбой, были сильно впечатлены твоими выступлениями. Оставьте любезности на потом. «Давай просто начнём. С металлом или без него. Что выбираешь?» Перешёл сразу к делу беспечный плейбой, заткнув острую бритву. «У меня нет костюма металл. А ты сам решай, в костюме будешь или нет». Беспечный плейбой на секунду был ошеломлён, а затем рассмеялся. «Бля, а я-то думал, что это я достаточно безумен. Но неожиданно встретить ещё более сумасшедшего». «Чтоб победить меня, ты должен быть не слабее последователя хромовников. «Последователь хромовников? «А это что за хрень?» В замешательстве спросил Ван Дун. Оба оппонента пожали плечами, смотря на Ван Дуна. Им стало ясно, что этот парень обычный боец, пусть и, возможно, мастер боя, так как он, кажется, даже не подозревал о последователях А, «Не парься, давай просто сразимся!» Моусю уже надоели пустые разговоры, и он хотел быстрее начинать. Ван Дуну понравилась его нахальность. «Хорошо, давай начнем». Эмма, то есть острая бритва, отступил к углу арены. Здесь не было судьи, не было присуждения очков, только лишь победа или поражение. Как только ринг был очищен, беспечный плейбой небрежно устремился к своему сопернику. Как будто ждал, что Ван Дун ударит первым. Ван Дун, казалось, понимал его намерения, но когда он ожидал этого меньше всего, вроде бы беззаботный противник начал действовать первым и напал. Однако Ван Дун не оказался застигнутым врасплох. Он бросился вперед, отзеркаливая движение своего оппонента. Последовало несколько десятков обменов кулачными ударами и взмахов мечей. Эмма Наблюдал за каждым движением двух бойцов, уделяя особое внимание Ван Дуну, поскольку он заметил, что сила его души была по крайней мере наравне с Маусю. Его сила ядерного генома, по оценкам Эммы, должна была быть даже сильнее. Ему было трудно поверить, что кто-то с такой большой силой не был одним из последователей, не говоря уже о том, чтобы не знать о них. Хотя Ван Дун и оказался достойным соперником. Эмма оставался уверенным, что победа Маусю является лишь вопросом времени. Моусю с десяти лет практиковал тайную тактику храмовников шестисонц. Через годы культивирования его восьмое ментальное поле достигло не менее 100 сол. Смертоносная сила, которой он обладал, еще больше усиливалась, благодаря его острому уму на поле битвы. Победа Маусю была неизбежна. Оба бойца обменялись еще пятьюдестью или около того ударами, и последний обмен закончился взрывом, откинувшим обоих назад. «Охрененно! Как же, блять, круто! Действительно, ты отличаешься от того бесполезного мусора!» Учителя частенько ругали Маусю за ненормативную лексику, но она продолжала изливаться из его рта. «Ты тоже неплох». Ван Дун вскочил на ноги, чувствуя, что ему повезло найти столь сильного противника. Этого парня не сравнить с насекомыми, и он также помог восстановить часть веры Вандуна в боевые способности людей. Ван Дун не мог найти никаких признаков слабости ни в одном из движений беспечного плейбоя, поскольку тот идеально парировал все его выпады. Он никогда не сражался с таким противником, чьи атака и защита – были настолько тесно переплетены друг с другом, что каждое движение можно было назвать безупречным. «Я как раз собираюсь стать серьезным!» «Я тоже!» Мусю начал медленно направлять свою силу души в меч. Заметив это, Эмма испытала легкую дрожь по всему телу. По всей видимости, Моусю решил закончить этот бой. Пусть это и не было коронным ударом храмовников, Но и обычным он не будет точно. Увидеть же коронные приемы храмовников считалось действительно большой удачей. Меч накапливал энергию. Аура, исходившая от Маусю, изменилась. Когда Маусю начал атаковать, Эмма заметил, что он использовал искусство меча, преподаваемое в Академии Звездного Неба. И хотя он не является студентом этой академии, для него ничего не стоило выучить их приемы. Вандун сразу ощутил давление от исходящих атак. Каждое движение быстро следовало за другим, и с каждым движением атака и защита находились в неудержимом ритме, что сделало встречные атаки Вандуна неэффективными. Можно было легко догадаться, почему он выбрал именно эту технику меча. Под непрекращающимся градом ударов Вандун почувствовал, что его пространство для маневрирования резко сократилось. Как? Если бы он запутался в паутине атак, несмотря на бесчисленные битвы с загами, Вандун по-прежнему не обладал боевым опытом против людей, в отличие от Моусю. Борьба с людьми сильно отличалась от борьбы с насекомыми, поскольку даже более высокоуровневые заги, как только ты привыкал к ним, становились предсказуемы. После всего лишь дюжины разменов рубящими и режущими ударами, Вандун начал терять почву под ногами. Это разочаровала Эмму, ожидавшего, что Вандун протянет дольше. Но, с другой стороны, это также продемонстрировало ужасную силу последователей храмовников. Неструктурированная атака Вандуна оказалась неэффективной против запутанной сети ударов Моусю. Но Вандун не чувствовал разочарования. Вместо этого он ощущал себя обновленным. Предыдущие две схватки были слишком легкими. В конце концов, Обычные студенты не были ровней закаленными боями Ван Дуну. Однако Моусю отличался тем, что имел небольшое преимущество перед ним, с точки зрения силы и опыта. Мистер Шутник улыбался, наконец увидев еще один способ уклониться, от Ван Дуна. Сила Ван Дуна была еще далека от адекватной, чтобы отвезти его в храм бога войны. Ему приходилось больше напрягать его, не давая передышки. Однако господин шутник не заметил, что рот Вандуна совсем чуть-чуть но загнулся в улыбке, поскольку он и сам испытал возбуждение, погрузившись в планирование атак и защит. Ван Дун увидел, что удар мечом противника был полон недостатков, которыми он мог бы воспользоваться. Но он раскусил уловку своего оппонента. Это была приманка, и в случае, если он на нее попадется, его тут же покарают. Внезапно. Губы Маусю образовали холодную улыбку. Пришло время осуществить смертельный удар. Перед Ван Дуном внезапно вспыхнул вихрь света, сквозь который острый конец меча рванул к его сердцу с молниеносной скоростью. Судя по скорости и импульсу, он с легкостью проникнет в тело Ван Дуна. Однако, ранее вынужденный только обороняться Ван Дун внезапно приблизился к Маусю. Может быть, он снова хотел поймать меч голой рукой? Если так, Ван Дуну, возможно, придется дорого заплатить за недооценку силы противника, поскольку Мусю не был таким же, как те два новичка, недавно им побежденных. К тому же, если Мусю позволит Ван Дуну поймать свой меч, на него вечно будут смотреть свысока последователи храмовников.